Глава 20. Люди гибнут за металл, сатана там правит балл. Июль 1988 года. Статья 91. Разбой с целью завладения государственным или общественным имуществом. Нападение с целью завладения государственным или общественным имуществом Соединенное с насилием, опасным для жизни и здоровья лица, подвергшегося нападению или с угрозой применения такого насилия – разбой. Наказывается лишением свободы на срок от 3 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой. Те же действия, если они совершены. Б. С применением оружия или других предметов, используемых в качестве оружия. е если эти действия были направлены на завладение государственным или общественным имуществом в крупных размерах, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 15 лет со ссылкой или без таковой, с конфискацией имущества или без таковой. Уголовный кодекс РСФСР 1960 год Постепенно, как это всегда и бывает, удушающий узел жизни по уставу стал ослабевать на шее личного состава дорожного РОВД. Кроме смерти несчастного старшины Знаткова, не дождавшегося выхода на пенсию, других существенных потерь, к всеобщему удивлению, отдел по итогам проверки не понес. Все подряд командиры, начиная от начальника РОВД и заканчивая командиром взвода роты ППС, отделались строгими выговорами, которые, по всеобщему мнению, будут сняты к 10 ноября. Наряды худосочных срочников из единственной оставшейся в городе роты батальона спецмилиции исчезли с улиц нашего района. Наверное, были отправлены на армянско-азербайджанскую административную границу, ложиться костьми, чтобы одни советские граждане не сильно увлекались резней других советских граждан. Спецмилиция. Подразделение военнослужащих срочной службы в милицейской форме, патрулирующие наиболее криминальные районы крупных городов. Основное время по наблюдению автора, в знакомстве и общение с девушками. Потом лафа закончилась. Случился сумгаид и понеслось. Лето стремилось к своему апогею. Танюша, дважды заставив меня извиняться почти всю ночь за ночевку в пустой квартире, сдала экзамены и уехала к родителям и с ряженому. А в моем жилище и холодильнике стало пусто и одиноко. Выходные мои протекали в борьбе с сорняками на бабулиных грядках. Дважды удалось ходить с дедом на рыбалку, помедитировать, глядя на лениво колышущиеся колокольчики на натянутых сильным течением лесках закидушек. Вытянув в итоге восемь подлещиков, окуня и одного глистастого леща, я был полностью счастлив. В процессе службы на посту 226 ежедневной, хотя и необременительной формальностью была инкассация универсама, На территории района располагались два торговых гиганта – городской универсам и центральный универсальный магазин. Если универсам торговал продуктами, то ЦУМ – всем остальным, что могла предложить трудящимся советская торговля. Горожане и сельские труженики несли в эти храмы гермеса нерастраченные рубли в надежде, что случится маленькое чудо, и удастся, отстояв немаленькую очередь, получить в свои руки какой-нибудь дефицит. Все равно какой и какого размера, главное дефицит, желательно импортный. Ведь потом этот дефицит можно на что-нибудь обменять. Городская легенда гласит, что однажды, пару лет назад, 30 декабря, дневная выручка ЦУМа превысила 1 миллион рублей, и вечером эти деньги везли две машины-инкассатора в сопровождении трех машин ГАИ. Универсам в плане выручки был более скромен, поэтому ежедневно в 18 часов вечера пеший патруль подтягивался в складское помещение универсама, чтобы встретить и проводить машину инкассаторов. В этот памятный день я привычно расположился на внутреннем дебаркадере, привалившись в удобном уголке к покрытой серой кафельной плитке стене. Дима двинулся к бронированной комнате, где кассир судорожно заканчивала упаковку денежной массы. Восемнадцать часов десять минут в огромное помещение гигантского магазина, попердывая движком, вползла инкассаторская буханка, откуда вышли два мужика с брезентовыми сумками и кобурами на поясах, и, кивнув мне, скрылись в темных коридорах огромного магазина. Буханка полноприводный микроавтобус, производящийся на Ульяновском автомобильном заводе. Получил такое название за своеобразную форму кузова. Минут через пять они вернутся обратно, причем один будет нести сумки с деньгами, а второй... Пару батонов колбасы. Есть колбаса на прилавке или нет, инкассаторы колбасу выносили всегда. Тут цепочка простая. Инкассатор вроде сошка маленькая, но всегда может обнаружить недостатки в содержимом инкассаторской сумки или сопроводительной документации, чем усложнит жизнь кассира-магазина. Поэтому второй инкассатор всегда был при колбасе. Ну а пока легкий ветерок пытался сдвинуть с места распахнутой створки огромных ворот, Несколько грузчиков в синих потасканных халатах смолили в стороне папиросы, обсуждая последнюю речь Горбачева Михаила Сергеевича на первом съезде народных депутатов. Водитель инкассаторской машины, сложив на черной пластмассовой баранке натруженные руки, что-то внимательно рассматривал на своих ладонях, как будто вглядывался в линии судьбы и узелки богатства. Я пошевелился, скользнул глазами на освещенный ярким июльским солнышком двор и чуть не сверзился с дебаркадера. За резко обрубленной задницей горчичного цвета буханки сидел на корточках какой-то негр. Приглядевшись, я понял, что это не негр, а человек, одетый в темно-серую новенькую рабочую спецовку, напяливший на голову черные женские колготки которые смешными заячьими ушами свисали ему на плечи. Я оцепенел. Еще же союз не развалился, а тут какой-то хулиган явно хочет отнять у инкассаторов народное добро. Я забыл, как дышать. Мужик в черном сидел в трех метрах от меня и внимательно прислушивался к шуму приближающихся шагов в коридоре. Я шагнул из уголка, Мужик вскинул голову на меня, мгновение мы смотрели друг на друга. Затем я сделал еще один шаг вперед, а в руке у мужика появился огромный пистолет, вороненный ствол которого смотрел мне в лицо. Я, не успев ничего сообразить, отпрыгнул назад, прижимаясь к стенкам спасительного уголка и изо всех сил втягивая живот к позвоночнику. Еще никогда в жизни я не был так стройный и подтянут». Уголок был маленький и полностью меня явно не скрывал. Что-то грохнуло, взвизгнуло, и на моей груди, обтянутой голубой тканью форменной рубахи, появилось бордовое пятно. Ну вот, не пожил, а планов-то было... Подумал я, готовясь к боли. Но боли почему-то не было. Еще несколько раз грохнуло, затем рядом со мной появилась внушительная фигура моего напарника. Он шел вперед, вытянув руку прямо, и поэтому при каждом шаге ствол его пистолета гулял вверх-вниз. Высокий и стройный, как Дольф Лунгрен, Дима Ломов дорвался до своей сокровенной мечты — возможности устроить пострелушки с вооруженным преступником. Пользуясь тем, что Дима прикрыл меня от опасного изверга, я осторожно высунул нос из своего убежища. Темная фигура была уже в воротах, убегая по крабье. Сделясь к земле, на ходу он откинул назад руку с пистолетом, грохнул еще один выстрел. Над головой свистнуло, позади раздались крики. Мы с напарником бросились во двор. В это время загрохотало сзади. Я присел, потому что свистело над самой головой. На выходе из коридора стоял один из инкассаторов и стервенело сжал на спусковой крючок вставшего на затворную задержку потертого Макарова. «Ты долбодятел! Чуть нас не убил!» Я, выкрикнув ему свое приветствие, снова побежал с низкого старта, наконец выбравшись из магазина. Во дворе, кроме переполненного мятыми коробками мусорного контейнера, никого и ничего не было. «Ты Каргат вызвал?» Дима энергично взмахнул у меня перед носом, дымящим со стволом. «Моля!» «Каргат, Каргат, срочно ответь 226-му!» Тишина в эфире была мне ответом. «Каргат! Каргат!» Я изо всех сил сжал на тангетку, как будто надеясь выдавить каргат наружу. «Нет связи. Пусть эти из магазина по телефону отдел вызывают, а я побежал. Подожди, у тебя кровь на груди. И, наверное, шок от ранения». Сильная рука напарника, хрен вырвешься, прихватила меня за шиворот и потащила обратно в магазин.